История вилки. Слово «вилка» — английское «фок» — пошло от латинского «фулка», что в переводе означает «садовые вилы». Вилка, как столовый прибор, была знакома еще древним грекам. В то время вилки были относительно велики, имели лишь два массивных прямых зубца и служили для того, чтобы раздавать по блюдам большие ломти мяса. Еще одно раннее упоминание вилки можно найти в Ветхом Завете — Книга Самуила 2.13. «Когда кто-то приносил жертву, отрок священнический во время варенья мяса приходил с вилкой в руке своей». Когда в картинной галерее вы любуетесь старинными портретами благородных красавиц, вам и в голову не приходит, что эти утонченные существа за пиршественными столами ели мясо и рыбу руками. Еще в 18 xviii веках правила хорошего тона предписывали не брать мясо всей пятерней, тем более двумя руками, а лишь тремя пальцами. Пальцы не вытирать об одежду, а ополаскивать в специальной чаше с водой. Одно время в богатых домах Европы было модно есть в перчатках, чтобы руки оставались чистыми. После обеда испачканные жиром перчатки выбрасывали, а ведь вилки тогда уже существовали». Первые вилки были огромны и имели всего один острый зубец, позже два. Древние римляне использовали их, чтобы извлекать из котла или жаровни куски мяса. Эти инструменты еще нельзя назвать вилками в нашем понимании, поскольку благородные патриции ели мясо руками, по которым да локтей стекал жир. К VII веку нашей эры в Малой Азии вилка стала символом богатства и власти и использовалась царскими семьями, во время пиршеств. С X века вилки распространились на территорию Византийской империи, где подобный столовый прибор также использовали только аристократы. Оттуда в XI веке вилка была привезена в Венецию византийской принцессой, ставшей женой Дожа. В Италии вилка долго не находила применения, об этом дальше, и только к XVI веку завоевала популярность трудно догадаться, что и в остальной Европе сей необходимый столовый прибор появился только в конце XVI века, а распространился только к XVIII. Есть данные, что вилка впервые появилась в 1072 году в Византии, в городе Константинополе, в Императорском дворце. Она была изготовлена в одном экземпляре из золота, а ручка ее была украшена инкрустацией перламутром по слоновой кости. Предназначалась эта вилка для византийской принцессы Марии Иверской, которую можно считать изобретательницей вилки. Считая для себя унизительным есть руками, она сама ее придумала. Делалась вилка в то время с двумя прямыми зубцами, с помощью которых можно было только нанизывать, а не зачерпывать пищу. Первоначально она была скорее своеобразным показателем престижа монарха, а вовсе не столовым прибором. Удобнее считалось есть руками или ложкой. В 14 веке у французской королевы Жанны Дерве была только одна вилка, она хранила ее в футляре. Ложка и вилки были практически изгнаны из Франции вплоть до 16 столетия и вошли в обиход только в XVIII столетии. Сегодня мы рассматриваем вилку как нечто само собой разумеющееся. Кроме того... Удобство пользования нею еще никто не отменял. Почему же тогда вилка столь медленно пробивала себе путь к нашему столу? Несмотря на то, что, как мы помним, в Греции мясо раскладывалось по блюдам вилкой, есть было принято руками. Так же ели и в Древнем Риме. Эта привычка настолько прочно укоренилась в сердцах людей, что вытеснить ее было очень непросто. С началом распространения христианства положение вилки только пошатнулось. Проповедуя монотеизм, христиане, естественно, вели войну против пантеонов богов Рима, Греции и Египта. Было решено, что раз существует лишь бог и дьявол, то всех старых богов записали в демоны, прислужники дьявола, имеющих силу над отдельными стихиями природы и таким образом смущающих своим мнимым могуществом умы людей. Соответственно, многое из того, что имело отношение к древним богам, было объявлено запрещенным, в том числе и вилка, трезубец Посейдона. Кроме того, вилам тоже была отведена неблаговидная роль. До сих пор сохранилось стойкое выражение «вилы дьявола». Таким образом, в отличие от восточных варваров, все европейцы вплоть до XV века ели преимущественно руками или, на худой конец, ножом. Когда вилка появилась в Англии, ее просто осмеяли. «Зачем нам вилка, если сам Господь дал нам руки?» Так что путь признания вилки был очень тернист. Теперь поговорим о том, почему вилку при сервировке стола принято класть зубчиками вниз. На сей счет имеется несколько теорий. Согласно первой из них, однажды во время застолья король Георг V был чем-то расстроен и в порыве гнева крепко зарядил кулаком по столу. В итоге рука монарха попала на зубья вилки, и его настроение испортилось еще сильнее. Согласно другой версии, так как вилка долгое время была предметом роскоши, то знать кичилась известностью мастера, изготовившего тот или иной предмет посуды. Так как клеймо и гравировка наносились на обратную сторону, то и вилку клали так, чтобы еще издалека можно было разглядеть ее происхождение. Согласно третьей версии, которая опять-таки связана с английским монаршим двором, существовала традиция срезать все углы у сэндвича, подававшегося к чаю. И чтобы, не дай бог, монарх не заподозрил вражды по отношению к своей персоне, вилку держали только зубчиками вниз». По той же причине нож клали лезвием внутрь к тарелке, чтобы нахождение такого опасного предмета на столе не выглядело как угроза. Современная европейская традиция предполагает держать во время трапезы вилку зубчиками вниз. Американцы, наоборот, предпочитают использовать ее зубьями вверх. Эта особенность была обыграна в нескольких фильмах, где американские шпионы были раскрыты только потому, что ели вилкой, как принято у них на родине. Так что, если вы вражеский агент, потрудитесь выучить традиции местного населения. В Россию вилка была завезена из Польши в 1606 году Лжедмитрием I в багаже Марины Мнишек и была демонстративно использована во время пиршества в гранатовой палате Кремля, По случаю бракосочетания Лже Дмитрия с Мариной это вызвало взрыв возмущения боярства и духовенства, послужило одним из поводов к подготовке заговора Шуйского. Как говорится, вилка подвела. Она стала веским аргументом, доказывающим простому народу нерусское происхождение Лже Дмитрия. Традиционно за приметами с вилкой в народе закрепили несчастье. Уронить вилку считалось кануном несчастья, дурной приметой. А вилки отзывались неодобрительно, о чем свидетельствует пословица «ложкою, что неводом, а вилкой, как удою», то есть ничего не зачерпнуть. Россия по части вилок шла в ногу с историческим процессом. Еще при царе Алексея Михайловича, как писал в путевых очерках один европеец, за обедом для каждого гостя клали на стол ложки и хлеб, а тарель, нож и вилку – только для почетных гостей. Сын Алексея Михайловича Пётр Великий тоже внес лепту в историю вилки на Руси. Не без его помощи российская аристократия узнала вилку в XVIII веке. В издании «Русская старина» за 1824 год есть информация о том, как сервировали стол для Петра I. У прибора его клались всегда деревянная ложка, приправленная слоновой костью, ножик и вилка с зелеными костными черенками, и дежурному денщику вменялось в обязанность носить их с собою и класть перед царем, если даже ему случилось обедать в гостях. Видимо, Петр не был уверен, что даже в лучших домах ему подадут весь комплект столовых приборов». Современные столы сервируются приборами, среди которых может быть с десяток видов вилок. Обычные, закусочные, для мяса, рыбы, гарнира, двузубые, большая и поменьше, служащие для разделки волокон мяса, специальные для разделки омаров, вилка в комплекте с ножичком для устриц, вилки в сочетании с лопаточками для спаржи. Все они имеют недавнее происхождение, XIX – начало XX века. В XIX веке был изобретен новый способ золочения и посеребрения металлов – гальванопластика. Французская фирма «Кристофель» купила у автора метода графа Дерольца патент на его изобретение и начала использовать гальванопластику при производстве столовых приборов. И с этого времени стало разрабатываться и выпускаться огромное количество вилок, ножей, ложек, лопаток и других красивых, а главное – функциональных предметов сервировки стола. Сегодня при производстве столовых приборов основным материалом является сталь 18-10. Это наиболее прочный и долговечный материал, используемый даже в медицине. Сталь 18-10 служит основой для изделий с серебряным или золотым покрытием. Хорошие ложки и вилки должны иметь толщину не менее 2,5 мм – измеряется на конце ручки. Не должно быть никаких острых углов, например, между зубчиками вилок. Все должно быть гладким и плавным. Кроме того, дорогую вилку можно сразу же распознать по наличию выемок у основания зубьев, для того, чтобы пища легче вымывалась.